Глава вторая. Рекан. Лок заметил, что Жанна встревожила ночное столкновение с вольнонаемными магами. Однако обсуждать происшествие приятелей не стали. Им предстояло важное дело. Когда жители Талвирара завершали свои честные дневные труды, у Жанна с Локом рабочий день только начинался. Сперва трудно было втягиваться в ритм жизни города, где солнце как убитое сползало за горизонт и все накрывало тьма, никакого тебе света. Однако в отличие от Камора, зодчие древних построили Талвиар сообразно иным, неведомым нуждам и пристрастиям. А потому здесь древнее стекло попросту отражало небо, не создавая призрачного свечения. В гостином дворе вилла кондесса Жан и Лок занимали просторные апартаменты, обставленные с пышной роскошью. Чего и следовало ожидать от комнат, которые обходятся в пять серебряных валанов за ночь. Окно на четвертом этаже выходило на мощеный дворик, где гулким эхом отдавался стук колес и топот копыт. Туда то и дело подъезжали кареты и экипажи в сопровождении конных стражников. «Картенские магии!» Пробормотал Жан, повязывая перед зеркалом шейный платок. «Я б не нанял их чаю вскипятить, даже будь я богаче герцога Коморского». «А вот эта мысль, между прочим», сказал Лок, весь день проспавший крепким сном, что явно пошло ему на пользу. Сейчас он уже оделся и пил кофе. «Будь мы богаче герцога Коморского, мы бы наняли целую ораву картенских магов и велели бы ему браться с глаз долой» на какой-нибудь необитаемый остров. «По-моему, даже богам не под силу сотворить такой необитаемый остров, куда довольно наемных магов можно сослать навечно». Жан одной рукой расправил складки шейного платка, а другой потянулся к серебряному подносу с завтраком. Владельцы гостиного двора по праву гордились обширным списком необычных услуг, среди которых был особый завтрак для избранных, долговременных постояльцев. Портретная выпечка – искусное творение гостиничного кондитера, обученного коморскими пирожниками. Вот и сейчас на подносе красовались две булочки. Крошечный лук с глазками, изюминками и светлыми марципановыми волосами, покрытой сладкой глазурью. И Жан чуть побольше. С волосами и бородой с черного шоколада. Сдобные ноги Жана булочки уже были отъедены. Немного погодя, Жан, отряхнув скамзолы маслянистые крошки, удовлетворенно вздохнул. «Ах, бедняжки!» «Увы, их поглотила бездна», — сокрушенно добавил Лок. «Жаль, я не стану свидетелем твоего разговора с Ариканом и Силендри». «Да? Неужели ты в Талвераре меня дожидаться будешь?» Невинно осведомился Лок, без особого успеха пытаясь скрыть тревогу за улыбкой. «Никуда я не сбегу», — ответил Жан. Хоть я и сомневаюсь в успехе нашего предприятия, но тебя одного не оставлю, ты же знаешь. Знаю, знаю, прости. Лок допил кофе и отставил пустую чашку. Кстати, наш с Арканом разговор особого интереса не представляет. Так я тебе и поверил. У тебя в голосе уже ухмылка звучит. Обычно ухмыляются, закончив дело. А у тебя физианумия дурацкой улыбкой сияет задолго до того, как все начинается. Какая еще ухмылка? Я уныл, как покойник. Просто хочется поскорее с этой тягомотиной разделаться. Надоело все. Так что встреча будет скучной. Ага, скучной она будет. Особенно, когда ты подойдешь к бронзовой рукой особе и скажешь. Прошу простить меня, сударыня, но... Я жульничал, сказал Лок. Мошенничал постоянно каждой игре, вот уже два года. С тех самых пор, как мы с моим спутником впервые заглянули в венец порока. Пронзительный взгляд Селендри производил странное впечатление. На месте левого глаза темнела дыра, полуприкрытая тончайшей матовой пленкой бывшего века. Однако невольная дрожь пробирала и при виде единственного здорового глаза изувеченной красавицы. «У вас со слухом все в порядке?» – осведомился Локк. «Да-да, мошенничал. В каждой игре, каждом этаже вашего драгоценного заведения. Безбожно обманывал ваших посетителей». «Господин Коста», – произнесла Серия Андре колдовским шепотом. «По-моему, вы не вполне понимаете, чем чревато ваше заявление. Вы пьяны?» «Что вы? Я трезв, как младенец». «Или вы решили таким образом позабавиться?» «Нет, я совершенно серьёзен», – ответил Лок. «И о причинах, побудивших меня сделать это заявление, я с удовольствием поговорю с вашим господином. С глазу на глаз». Лок и Селендри стояли в пустом зале шестого этажа. В двадцати футах от них замерли четверо служителей в ливере Харикана. Избранные счастливчики собрались здесь гораздо позже. В досталь нагулявшись в оживлённых нижних залах. Посреди зала высилась скульптура, заключенная в цилиндр древнего стекла. Хотя оно и не поддается обработке рукой человека, по миру разбросаны миллионы крупных осколков и завершенных предметов непонятного назначения. Во многих городах существовали гильдии сборщиков древнего стекла, которые за умопомрачительную плату могли подыскать обломки, подходящие для самых разнообразных нужд в соответствии с желанием заказчика. Внутри цилиндра находился… Лок долго подыскивал слово, но в голову не приходило ничего, кроме меднопада. Скульптура изображала скалу выше человеческого роста, составленную из серебряных валанов, с которой сорвался водопад. Непрерывный поток медных цинтиров. Должно быть, в цилиндре стоял оглушительный звон, но древнее стекло не пропускало ни звука. И скульптурой можно было любоваться в абсолютной тишине. Невидимое устройство полу подхватывало монетки, возвращая их на вершину серебряной скалы. Экстравагантное зрелище приковывало взгляд и завораживало. Локу никогда прежде не приходило в голову, что горой денег можно восхищаться как предметом искусства. «С моим господином? Вы полагаете, что у меня есть господин?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду Рекана. Он первым разуверит вас в вашем заблуждении. Весьма доходчиво». «Великолепно. Любые недоразумения легче всего прояснить в личной беседе». «О да. Рекан жаждет с вами побеседовать. Наедине». Она дважды щелкнула пальцами правые руки, подзывая служителей, которые тут же обступили Лока. Селендри воздела палец, и два служителя, крепко схватив Лока под локти повели его вверх по лестнице. Селендри держалась в паре шагов позади. На седьмом этаже красовалась еще одна скульптура, замкнутая в широкое кольцо древнего стекла. Круг вулканических островов из серебряных валанов посреди моря золотых саларов. С каждой серебряной вершины в сверкающей бурной волны извергались лавовые потоки золотых монет. Лок, увлекаемый служителями, не успел рассмотреть все подробности великолепной скульптурной композиции. Его провели мимо двух ливрейных стражей, и восхождение по лестнице продолжилось. Посреди горного зала на восьмом этаже стояла огромная статуя, заботливо огороженная древним стеклом. Лок, изумленно проморгавшись, с трудом сдержал одобрительный смешок. Скульптура представляла собой стилизованное изображение Талвиарара – Серебряные острова, покоящиеся в Золотом море. Над городом, словно некое божество, высилась мраморная фигура в рост человека. Лок сразу же опознал владельца игорного дома. Из-за резко выступающих скул узкое лицо выглядит улыбчивым. Округлый подбородок дерзко выдается вперед. Глаза широко расставлены, а большие уши торчат, будто нарочно прилепленные к голове. Арикан походил на марионетку, наскоро соработанную рассерженным кукольником. Руки статуи были распростёрты в приветственном радушном жесте. А из широких мраморных рукавов на город нескончаемым потоком сыпались золотые монеты. Лог едва не споткнулся, разглядывая скульптуру. От падения его удержала лишь крепкая хватка служителей. Лестница, ведущая с восьмого этажа на девятый, оканчивалась площадкой у широких полированных дверей. Силендри, обогнув лока и служителей, подошла к стенной нише, вставила в нее бронзовый протез. Судя по всему, в нише находилось какое-то механическое устройство и повернула его на полоборота влево. Из-за стены донеслось пощелкивание шестеренок и двери распахнулись. «Обыщите его», – велела Силендри и, не поворачиваясь, переступила порог. С Лока стянули камзол, а затем принялись ощупывать, оглаживать, охлопывать и перетряхивать почище, чем в любом борделе. Зарукавные стилеты, излюбленное оружие знатных господ, отобрали. Кошелек опустошили, туфли заставили снять, а один из служителей даже запустил пальцы в Локову шевелюру. После этого Лока, растрепанного басовой в одной рубахе, бесцеремонно подтолкнули к дверям, за которыми скрылось Силендрия. За дверями оказалась темная площадка, чуть больше полотеного шкафа, откуда вверх, к квадрату теплого желтого света уходила витая чугунная лесенка. Лок, шлепая бойцами ногами по ступеням, поднялся в кабинет Рикана. Кабинет занимал весь девятый этаж венца порока. Дальний конец просторного зала, отделенный шелковыми портьерами, служил в спальне. В стене по правую руку сквозь раздвижную сетчатую ширму балконной двери виднелась сумрачная панорама Талверара. Лок сообразил, что балкон выходит на восток. Стены кабинета в подтверждении известных локуслухов украшали шедевры старых мастеров. Картины в тяжелых золоченных рамах висели повсюду. Не меньше двадцати работ эпохи поздней Теринской империи когда почти каждый вельможа императорского двора, объявив себя покровителем изящных искусств, обзаводился личным придворным художником или скульптором и с гордостью выставлял их на показ. Как породистых лошадей или собак. Лок в живописи не разбирался, но, по слухам, в собрании Рикана были две картины кисти Морестры и полотно работы винтатиса художников, погибших много столетий назад. Вместе со своими эскизами, трудами по теории живописи и учениками в огненной буре, уничтожившей Теремпель, имперскую столицу. Силендри стояла у широкого письменного стола, заваленного книгами, свитками и миниатюрными механическими устройствами. У стола виднелся отодвигаемый стул, а на столешнице цвета крепкого кофе покоились остатки ужина. Бело-железное блюдо с какой-то рыбой и початая бутылка бледно-золотистого вина. с здоровой рукой притронулась к бронзовому протезу. Раздалось механическое пощелкивание, и бронзовая ладонь раскрылась, будто лепестки сверкающего цветка. Металлические пальцы отогнулись к запястью, и из середины ладони выдвинулись два шестидюймовых клинка вороненой стали. Силендри, махнув ими как клешней, велела Локу подойти к столу. «Господин Коста, я так рад вас видеть», – прозвучала за спиной Лока. «Селендри утверждает, что вам жить надоело». «Что вы, сударь? Я просто признался вашей помощнице, что мы с партнером вот уже почти два года жульничаем за игорными столами венца порока». «Вы сказали, что мошенничаете в каждой игре», – напомнила Селендри. «Ну, допустим, я несколько преувеличил». Лок небрежно пожал плечами. «Для пущего эффекта. На самом деле не в каждой, а почти в каждой игре». «Да он фигляр», – прошептала селенри «Нет-нет», – возразил Лок. «Хотя, конечно, случается и фиглярствовать, но не сейчас». За спиной Лока послышались шаги по паркету. «Вы сюда нас проявились», – произнёс Арикан. «В каком-то смысле да, но в общем нет». Рекан неторопливо обошел лока и остановился перед ним, заложив руки за спину и пристально разглядывая своего гостя. Статуя этажом ниже во всем походила на оригинал, разве что в жизни Рекан был не столь строен. Да седые кудри на макушке поредели чуть больше мраморных. Плечи Рекана обтягивал узкий камзол черного панбархата. Руки прятались в коричневых кожаных перчатках. На носу поблескивали очки. Лок запоздал сообразил, что блики не отражение светильников, а сияние, заключенное в самом стекле. Призрачное оранжевое зарево, наверняка результат какой-то новомодной дорогостоящей выдумки алхимиков, совершенно неизвестное Локу, придавало жутковатое выражение шарко расставленным глазам. «Мастер Коста, позвольте узнать, что вы сегодня пили? Может быть, вас угостили каким-то необычным вином?» «Увы, Верарская вода не пенит, А что до остального, то в глотке у меня сухо, как в пустыне». Рыкан подошел к столу, серебряной вилочкой подцепил с блюда кусочек белой рыбы и наставил вилку на локо. «Значит, вы утверждаете, несмотря на свершенную несостоятельность подобного утверждения, что с большим успехом мошенничали в моем заведении целых два года. И теперь решили передо мной повиниться». «Почему? Вас совесть замучила?» «Отнюдь нет. Таким изощрённым способом вы желаете свести счёты с жизнью?» «Я твёрдо намерен уйти отсюда живым. Смею вас заверить, что в полёт с девятого этажа до брусчатки мостовой вы отправитесь в добром здравии. Надеюсь, мне удастся убедить вас, что вам будет полезнее сохранить мне жизнь». Рыкан задумчиво проживал рыбу, а потом осведомился. «И как же вы мошенничали, господин Коста?» «Ловкость рук и ничего более». «А, -а ловкость рук. Руки Шулера я узнаю с первого взгляда. Позвольте-ка вашу правую руку». Рекан раскрыл левую ладонь в перчатке и Лок опасливо протянул ему правую руку. Владелец Венца Порока ухватил его с запястья и рывком припечатал ладонь к столешнице. К изумлению Лока глухого удара о дерево не последовало. В столешнице открылась потайная панель. Ладонь провалилась в выемку. Раздался громкий щелчок и запястье сдавило будто тисками. Лок отшатнулся, но рука как будто застряла в зубастой пасти голодного чудовища. Селендри угрожающе наставила на Лока вороненную клешню и он замер. «Ну вот, ах, руки, руки...» От них хозяевам одни неприятности, господин Коста. Вот и Силендри вам это подтвердит. Рекан, обернувшись к стене у стола, сдвинул полированный щиток, за которым скрывалась длинная узкая полка, уставленная запечатанными стеклянными сосудами. В каждом сосуде темнело что-то сморщенное. Дохлые пауки? Нет. Жутковатые тарафеи. Отсеченные засушенные руки – На скрюченных и ссохших пальцах тускло поблескивали кольца и перстни. «Прежде чем свершится неизбежное», – непринужденно заметил Рикан, «мы обычно отсекаем правую руку, на прощание, так сказать. Не беспокойтесь, процедура отлаженная. Видите, я даже ковры отсюда убрал, с них кровь трудно счищать». «Я восхищен вашей предусмотрительностью», – сказал Лок, чувствуя, как по лбу медленно сползает капелька пота. И, как и следовало ожидать, преисполнен благоговейного ужаса. «А теперь, когда вы добились желаемого эффекта, извольте вернуть мне руку». Вернуть вашу руку нетронутой представляется несколько проблематичным. Впрочем, все зависит от ваших ответов. Итак... Ловкость рук. «Позвольте напомнить, что мои прекрасно обученные служители весьма преуспели в выявлении карточных мошенников». «Несомненно», – улыбнулся Лок, опустившись на колени перед столом. «Так было удобнее». «Видите ли, я способен с легкостью спрятать живого кота в самой обычной колоде из 56 карт и с не меньшей легкостью извлечь его оттуда до так, что остальные игроки хоть и будут слышать пронзительное мяуканье». Никогда не поймут, откуда оно исходит. Что ж, в таком случае попрошу предъявить вашего кота. Выкладывайте его вот сюда, на стол. Ну, это я образно выразился. Увы, коты пока еще не являются неотъемлемым аксессуаром верарских щеголей франтов. Ах, какая жалость. Впрочем, ничего удивительного. Должен заметить, что здесь, на вашем месте, приклоняли колено немало особ последствий испустивших дух, которым, кроме образных выражений предложить было больше нечего. «Ваши служители, сняв с меня камзолы туфли, обыскали меня с великим чанием», — со вздохом произнес Лок. «Можно сказать, прощупали до самых печенок. И все же...» Он, тряхнув левым рукавом, протянул Рикану раскрытую ладонь, на которой оказалась невесть, откуда взявшаяся колода карт. Селендри моментально приставила к горлу Лока вороненые клинки. «Любимая колода карт, ему меня не убить», с улыбкой сказал Ерикан и кивнул Локу. «Неплохо, господин Коста». А теперь Лок отвел вытянутую руку в сторону, удерживая колоду вертикально между большим и остальными пальцами. Легкий поворот запястья запястье, едва заметное движение большого пальца, и он срезал колоду. И сперва медленно, а потом все быстрее темп, принялся переставлять пальцы, пока не начал перебирать ими с такой быстротой, что кисть словно бы превратилась в паука, берущего уроки фехтования. Десятки раз Лок срезал, пролистывал и перетасовывал колоду. А затем стремительным широким веером выложил ее на стол, сдвинув рикановой безделушки. «Выберите карту», – предложил Лок. «Любую». «Посмотрите, запомните, мне не показывайте». Реккан взял карту, а локтем временем ловким скользящим движением собрал остальные со стола, будто ленту поднял, и снова принялся тесовать. Наконец, разделив колоду на две части, он опустил половину на столешницу. «А теперь положите вашу карту вот сюда, наверх. Надеюсь, вы ее хорошенько запомнили». Реккан послушно положил карту. Лок тут же накрыл её оставшимися картами, снова ухватил колоду, хорошенько перетасовал и, сняв верхнюю четвёрку кубков, с улыбкой швырнул её на стол и торжественно возголосил. «Вот ваша карта, о, властитель венца порока!» «Нет», — ухмыльнул Сарикан. «Тьфу ты!» Лок открыл следующую карту, печать солнца. «А я так и знал. Она вот куда подевалась». «Нет». «Вот задача вздохнул Лок, торопливо открывая следующие карты в колоде. «Восьмерка шпилей? Тройка шпилей? Тройка кубков? Печать двенадцати? Пять сабель? Да что ж это такое? Владычица цветов?» Рыка на раз за разом мотал головой. «Прошу прощения». Лок, отложив колоду на стол, левой рукой расстегнул правый манжет, озабоченно задрав рукав до локтя. Потом отдернул его и снова завозился с запонкой. В левой руке лока возникла еще одна колода. «Ну-ка?» «Семерка сабель?» «Тройка шпилей?» «Нет, это уже было». «Двойка кубков?» «Шестерка кубков?» «Владыка сабель?» «Тройка цветков?» «Да где же она?» «И что за дурацкая колода мне попалась?» Он положил вторую колоду рядом с первой и, рассеянно почесав живот над узким кушаком панталон, извлек откуда-то третью колоду, после чего сделанным изумлением скинул бровь и улыбнулся Рикану. Этот фокус гораздо эффектнее исполнять обеими руками. «Вы одной рукой прекрасно справляетесь», – заметил Рикан. Лок, вздохнув, перевернул верхнюю карту новой колоды. «Девятка кубков, она?» Рикан хмыкнул и снова помотал головой. Третья колода присоединилась к растущей горке карт на столешнице. Лог, чуть приподнявшись с колен, вытащил четвертую, вроде как из панталон. Ваши прекрасно обученные служители, разумеется, без особого труда обнаружили бы у босоногого человека в одной рубашке четыре спрятанные колоды. Погодите-ка, четыре? По-моему, я обсчитался. Пятая колода, появившаяся откуда-то из складок шелковой рубашки, тут же прибавилась к угрожающей накренившейся стопке на столе. «Нет, но ну уж пять колод от ваших прекрасно обученных служителей никоим образом не укрылись бы, господин Арикан. Пять колод – это чересчур. Перегиб. Того и гляди, засмеют, стыда не оберёшься. И всё же, вот они, мои красавицы. Прошу прощения, я мог бы пронести и больше, но их пришлось бы скрывать в местах не вполне пристойных. И опять же, извините, но выбранной вами карты я отыскать не могу, хотя... Погодите-ка». «А, вот куда она спряталась, мерзавка!» Он потянулся к столу, сдвинул бутылку вина, извлек из-под нее карту рубашкой вверх и, крутану в пальцах, объявил. «Ваша карта! Десятка сабель!» Реккана расхохотался. В пламенеющем сиянии очков сверкнули желтоватые зубы. «Прекрасно! Великолепно!» «Итак, принимая во внимание, что все это вы проделали одной рукой...» «Приходится признать, что подобные фокусы вполне могут ввести в заблуждение моих служителей и гостей. Однако же вы с господином дефера проводили время за играми, в которых соблюдаются весьма строгие правила. Карточные фокусы в них неприменимы. Освободите меня, и я расскажу, как мы обошли ваши строгие правила. Мне хотелось бы сохранить за собой преимущество. В таком случае предлагаю равноценный обмен» заявил Лок с неподдельной, отчаянной искренностью. «Выпустите мою правую руку, и я подробно перечислю все изъяны в системе безопасности вашего славного заведения». Рекан неторопливо сплел в замок обтянутые перчатками пальцы, окинул испытующим взглядом коленопреклонного Лока и задумчиво кивнул Селендри. Она, чуть отведя клинки в сторону, нажала какой-то рычажок под столешницей. Лок, потирая высвободившееся запястье, неуверенно поднялся на ноги много благодарен», – с притворной беззаботностью произнес он. «Так вот, мы играли много и часто, однако, прошу заметить, старательно избегали красное и черное». 20 – «Девичью причуду». В общем, все игры, где посетители играют против заведения, а не друг против друга. Ведь игры эти основываются на тонком математическом расчете, дающем игорному дому существенное преимущество – «Владельцы горных домов пекут со своей прибыли, господин Коста?» «Разумеется. Поэтому они и не представляют для меня никакого интереса. Я обманываю людей, а не заведения. Мне не страшны ни ваши хитроумные устройства, ни ваши хорошо обученные служители. В игре с противником из плоти и крови шулер всегда отыщет лазейку и просочится в нее. Как вода в щели корабельного днища». «Весьма зажигательная речь, господин Коста». Меня всегда восхищает красноречие обречённых. Однако нам с вами известно, что, к примеру, в лихой карусели обман возможен только по предварительному сговору всех четырёх игроков. Что, разумеется, лишает игру всякого смысла. Верно, карусель обмануть невозможно. С данной карты не подтасуешь. Во всяком случае, в вашем заведении. Зато вполне возможно обмануть игроков. «Вы знаете, что такое Белла Паранелла?» «Снотворное, дорогое алхимическое зелье». «Вот именно. Безвкусный и бесцветный порошок, действие которого, смею заметить, многократно усиливают спиртные напитки. Вчера мы с Жеромом всякий раз, прежде чем браться за карты, присыпали им кончики пальцев. У госпожи Кавальер есть хорошо известная привычка во время игры поглощить лакомство. Облизывая пальцы». Так что рано или поздно порошок на нее подействовал бы. «Ах, вот оно как!» Озадаченно протянул Рикан. «Силендри вам об этом известно?» «Мне известно о привычке госпожи Карвальер», крипло прошептала Силендри. «Она таким образом отвлекает противников». «Да-да, я с несказанным удовольствием следил за ней весь вечер», заявил Лок. «Она сама себя наказала». «Что ж, весьма похоже на правду», – задумчиво произнес Арикан. «Теперь понятно, чем объясняется внезапное недомогание из Миллы. Да уж, она не сокрушима как ангар из древнего стекла. Мы с Жаромом выпили порядочно, а ей досталось лишь несколько фиалов. От них она не захмелела бы, если бы не чудодейственное зелье. Допустим. А теперь поговорим о других играх». К примеру, об альянсах наугад. В альянсы наугад играли в полном молчании. Игроки, чётное число, занимали места за круглым столом с высокими перегородками перед каждым, которые надёжно заслоняли от партнёра, сидевшего строго напротив. Однако позволяли заглядывать в карты соседей. Дабы партнёры не подавали тайных сигналов друг другу, перестукиваясь под столом, каждый игрок придерживал правой ступнёй левую ногу соседа справа. Играть приходилось по наитию, полагаясь лишь на отчаянные догадки, не видя, не слыша и не касаясь партнера. «А, так это детская забава. Мы с Жеромом заказали особую обувь с железными вкладками в мысках. Если умеешь вытащить ногу из башмака, то сосед по игре не почувствует ничего подозрительного. Вес железной вкладки полностью соответствует весу ступни, придерживающей ногу». Так что мы с Жеромом под столом целые поэмы друг другу выстукивали. У нас свой код имеется. Вам же наверняка доложили о наших баснословных выигрышах. Вы шутите? Нисколько. Могу вам обувь показать. Да, вам и впрямь чрезвычайно везло. Ну а как же вам удалось лорда Ландревеля в бильярд обыграть? Тут мошенничать бесполезно. И стол, и шары, и сделаны на заказ для игорного дома. «Вдобавок их всякий раз тщательно осматривают, а счет ведется моими служителями». «Разумеется, подделать все это невозможно, но за десять саларов Лекаль Ландреваля поведал мне о некоторых особенностях организма его светлости. И среди прочего упомянул, что лорд Ландреваль испытывает болезненную чувствительность к лимонам. Перед каждой партией мы с Жеромом натирали руки, лицо и шею разрезанными лимонами» а запах маскировали ароматическими отдушками. За полчаса общения с нами у Ландреваля развивался такой отёк, что он веки с трудом разлеплял. Бедняга так и не понял, из-за чего это происходило. «Погодите, вы утверждаете, что выиграли тысячу саларов с помощью пары лимонов? Но это же свершеннейший вздор!» «Вы абсолютно правы». Я обратился к Ландревалю с учтивой просьбой о суде в тысячу саларов». А он исключительно по доброте душевной предоставил нам возможность опозорить его на весь свет, одержав победу в той самой игре непревзойденным мастером, которой он считается. «Хмм... Как часто Ландреваль проигрывал? Одну игру из пятидесяти? А потом появились мы с Жеромом, ну и... Да уж, лимоны, говорите. Они самые... Видите ли, если не удается смухлевать в игре, то следует отыскать способ обмешулить игрока. Мы с Жеромом способны любого гостя в вашем уважаемом заведении превратить в послушную марионетку. Дайте только время подготовиться и собрать необходимые сведения. Впрочем, если бы человек с моими способностями разознал побольше обо мне самом, то и меня бы в марионетку превратили». «Ваш рассказ меня заинтересовал, господин Коста». Орекан взял бокал со стола, неторопливо отпил вина. «Положим, я готов снизойти до признания некоторой части ваших утверждений. Я подозревал, что вы с приятелем вовсе не биржевые дельцы, но в моем заведении всякий обладатель солидного состояния волен объявить себя кем угодно. Хоть герцогом, хоть трехглавым драконом. Мне все равно. До того, как вы переступили порог моего кабинета», «Я считал вас человеком состоятельным. Поэтому позвольте задать вам чрезвычайно важный вопрос. С какого перепугу вы мне все это рассказываете? Мне хотелось привлечь ваше внимание. считаете что вам это удалось. Увы, одного внимания недостаточно. Вы должны были в полной мере оценить мои способности и мои дальнейшие намерения. Что ж, я их оценил с некоторыми оговорками». «И как вы думаете, чего же вы этим добились?» «Того, что вы прислушаетесь к моему следующему заявлению». «Какому еще заявлению?» «Понимаете, я здесь не ради того, чтобы обманом выманивать тысячи саларов у ваших уважаемых гостей. Несомненно, это доставило мне огромное удовольствие, но моя главная цель заключается в ином». Лок развел руками и виновато улыбнулся. «Меня наняли для того, чтобы я проник в вашу сокровищницу». «И вынес оттуда абсолютно все, у вас прямо из-под носа!» Рекан недоуменно моргнул. «Но это же невозможно!» «Увы, это неизбежно!» «Послушайте, речь идет не о ловкости руки и не о лимонах. Извольте объясниться, господин Коста». «Устал я стоять, ноги гудят», — сказал Лок, «да и в горле пересохло». Рекан, пристально посмотрев на него, пожал плечами и небрежно произнес «Силендри, стул для господина Косты и бокал». Недовольно поморщившись, Силендри подняла резной стул темного дерева с кожаным сиденьем, стоявший у стены, и опустила его рядом с Локом. Лок улыбнулся и сел на стул. Силендри куда-то отошла и, вернувшись, выручила Рекану хрустальный бокал. Рикан взял со стола бутылку и щедро наполнил бокал красным вином. «Красным?» Лог удивленно заморгал, но тут же сообразил, что это «Камелеона» – изменчивое вино. Одно из сотен знаменитых творений вирарских алхимиков-виноделов. Рикан передал бокал и, скрестив руки на груди, оперся о столешницу. «За ваше здоровье!» – сказал Рикан. «Оно вам еще пригодится!» Лок с наслаждением глотнул вина, смакуя необычный букет, в котором привкус абрикоса сменялся ароматной свежестью чуть кисловатых яблок. Неплохо разбираясь в винах, Лок оценил глоток в 20 валанов и с неподдельной признательностью кивнул Урикану, который равнодушно отмахнулся. «Господин Коста, от вашего внимания наверняка не ускользнул тот факт, что моя сокровищница – самое надежное хранилище в Талвераре». Это единственное в городе место, защищенное с избыточностью, превосходящей даже охрану личных покоев самого Архонта. Рекан левой рукой поправил тугую перчатку, обтягивающую пальцы правой. Сокровищница заключена в оболочку первозданного древнего стекла, и путь в нее преграждая череда заслонов, не непревзойденных творений искуснейших механиков и литейщиков совершенство которых не сочтите за пустое хвостовство, не имеет себе равных. Конечно же, звучит это нескромно, будто я исподним похваляюсь. Но да будет вам известно. многие приоры предпочитают хранить свои деньги и ценности у меня. Примите мои поздравления, сказал Лок. весьма лестно обзавестись такими важными клиентами. И все же вход в сокровищницу охраняется набором шестеренок. «А шестеренки изготавливают люди. А все запертое когда-нибудь кто-нибудь обязательно отопрет. Повторяю, это невозможно. А я вас снова поправлю. Не невозможно, а трудно. Трудно и невозможно как родственники, которых часто путают, хотя у них очень мало общего». Сквозь заслоны, оберегающие вход в мою сокровищницу, самому лучшему вору на свете не пробраться. Увы, господин Косте, проще бегемота родить. Это даже обсуждать глупо. Мы с вами всю ночь можем мужскими достоинствами мериться. Мол, у меня пять футов, а у вас все шесть, и по команде огнем пышет. Вы сами признали, что обмануть механические устройства в моем заведении вам не под силу. А раз уж моя сокровищница охраняется механизмами, непревзойденными в свои сложности, то из ваших же слов следует, что я и есть тот самый противник из плоти и крови, которого вы надеетесь обвести вокруг пальца. Возможно, наша с вами беседа заставит меня забыть о подобной надежде. А как обман посетителей моего заведения связан с попыткой пробраться в сокровищницу?» «Видите ли, мы зачастили к вам под видом заядлых игроков для того, чтобы поближе познакомиться с вашими методами. Однако особого успеха это не принесло. А мошенничали мы со скуки, чтобы игре интереса придать». «Венце порока вам скучно?» «Мы с Жеромом воры. Вот уже много лет мы в картишки поигрываем и добро воруем. И на востоке, и на западе. Мы и в Каморе не распромышляли, и здесь». С богачами карусели крутить милое времяпрепровождение, но быстро надоедает. Время идет, работа стоит, а развлечься чем-то надо. «Кстати, о работе. Вы упомянули, что вас наняли. Вот об этом извольте рассказать поподробнее. Нас с партнером сюда прислали, скажем так, наводчиками. Из всех подробностей нам известно лишь, что некая особа жаждет полностью опустошить вашу сокровищницу». «Не просто проникнуть внутрь, а вынести все подчистую, выжать все добро, как мед из сот». «Некая особа?» «Некая особа. Понятия не имею, кто именно. Мы с Жеромом имеем дело исключительно с подставными лицами. А выяснить, кто за ними стоит, нам не удается. Наш заказчик как был безымянным, так вот уже целых два года и мы остается». «И как часто вы с безымянными заказчиками связываетесь, господин Коста?» «Только в тех случаях, когда за мои труды платят грудами звонких монет». «Смею вас уверить, мой заказчик на деньги не скупится». Рекан уселся за стол, снял очки и устало потер глаза, не снимая перчаток. «А какую игру вы теперь ведете, господин Коста? Почему решили осчастливить меня вашими откровениями?» «Мне мой заказчик прискучил». И общество Жерома тоже прискучило. Тал Верари мне нравится, поэтому хотелось бы подыскать себе новое занятие. Что, решили костюмчик сменить? Да, если вам угодно так выразиться. А мне от этого какая выгода? Во-первых, у вас появится возможность противостоять действиям моего заказчика. Имейте в виду, сюда не только нас с Жеромом заслали. Нам поручено выяснить, как пробраться в сокровищницу только и всего. Все собранные нами сведения передаются кому-то еще. От нас требуется лишь вскрыть вашу кубышку, а дальнейшие планы нам неведомы. Продолжайте. А во-вторых, у меня есть взаимовыгодное предложение. Мне нужна работа. Надоело бегать из города в город, счастье искать. Я хочу обосноваться в Талвераре, остепениться, дом прикупить, женщины обзавестись. Вот помогу вам разделаться с моим заказчиком и с удовольствием в вашем заведении послужу». «Фигляром?» «Рекан, вам просто необходим управляющий горными залами». «Признайтесь, сейчас вы так же уверены в надежности вашего заведения, как и в самом начале нашей беседы?» «Мне известны все игры, в которых можно смухлевать. Не будь я сообразительный ваших служителей, мне бы не выжить. Кто лучше меня сможет уследить за гостями? Кто, как не я, сумеет обеспечить честную игру?» «Что ж, соглашусь, ваша просьба вполне логична». А вот ваше желание уйти от заказчика логическому объяснению не поддается. Вас не страшат последствия такого поступка? Нисколько. Особенно, если я помогу вам избавиться от угрозы. Основная трудность заключается в том, чтобы выяснить личность моего заказчика. Когда известно, с кем имеешь дело, избавиться от такого человека не составляет особого труда. Вам подчиняются все вейрарские банды, к вашим советам прислушиваются приоры... «Если мы узнаем, кто этот таинственный заказчик, то вы наверняка сумеете его приструнить». «А как же ваш партнер, господин де Фера? «Мы с ним прекрасно работали, но недавно рассорились из-за весьма досадного расхождения во взглядах. Он меня глубоко оскорбил, однако полагает, что заслужил мое прощение». «Смею вас заверить, таких оскорблений я не прощаю. Как только мы покончим с нашим заказчиком, «Я лично намерен разобраться с Жеромом. Дабы он перед смертью осознал, что в нашем споре я вышел победителем. Да, по возможности смерть он должен принять от моей руки. Это и работа в вашем заведении всё, чего я у вас прошу». «Хмм, Селиндри, а что ты об этом думаешь?» «Есть тайны, которым лучше перерезать горло», – прошептала она. «Умоляю, не беспокойтесь». «Сказал ей Лок. «Для вас я угрозы не представляю. «Управляющий горными залами предел моих мечтаний. «Я отнюдь не желаю занять ваше место». «При всем желании, господин Коста, у вас этого не выйдет», заметил Рикан, ласково коснувшись правой неизувеченной руки Силендри и нежно поджимая ей пальцы. «Ваша дерзость меня восхищает, но всему есть предел». «О, прошу прощения». «Я не собирался так далеко заходить в своих предположениях. В Силендере, между прочим, я вполне с вами согласен. Признаюсь, я и сам был бы склонен полагать, что от меня лучше всего избавиться. Для людей моей профессии тайна весьма опасна Таинственность окружающей моего заказчика стала меня раздражать. Мне хочется жить размеренно и предсказуемо. А потому и моя просьба, и моё предложение вполне искренни». «А взамен...» Вы сулите предоставить мне расплывчатое объяснение неких опасностей, якобы грозящих моей сокровищнице, которая ограждена непревзойденными защитными мерами, разработанными мной лично и по праву считается неприступной. Не так давно вы с такой же уверенностью утверждали, что ваши прекрасно обученные служители – обладают непревзойденными способностями безупречно выявлять шулеров среди гостей вашего заведения. «А, значит, вам все-таки удалось не только обмануть моих служителей, но и проникнуть в сокровищницу?» «Да полно, удалось ли?» «Для этого нужно время», — сказал Лок. «Дайте срок, и способ рано или поздно отыщется. Я от своих намерений отказываюсь не из-за трудностей, а исключительно из прихоти». «Не принимайте мою искренность на веру. Полюбопытствуйте, чем мы с Жеромом целых два года в Талвейраре занимались. Узнаете много интересного». «Все непременно», — ответил Ларикан. «А с вами что прикажете делать?» «Да ничего особенного. Наведите обо мне справки, последите за Жеромом и мной. Позвольте нам по-прежнему посещать венец порока. Клятвенно обещаю, что в ближайшие дни играть мы будем честно». А я тем временем поразмыслю, планы свои обдумаю. Может быть, что-нибудь да разузнай о нашем безымянном заказчике». «Так вы ожидаете, что я вас отпущу по добру, по здорову? Не лучше ли подержать вас в заперти, пока я справки навожу?» «Если вы всерьез-то решили рассмотреть либо мою просьбу, либо мое предложение, либо и то, и другое», — заметил Лок, «то обязаны всерьез задуматься об угрозе, исходящей от моего заказчика». «Как только до него дойдут слухи о моем провале, нас с Жеромом тут же отстранят от дел, а вы упустите благоприятную возможность». «То есть, польза от вас не будет никакой. Итак, вы, человек, согласный на предательство и на убийство партнера, предлагаете мне все принять на веру?» «Между прочим, вы так же цепко держите мой кошелек, как ваш стол совсем недавно держал мою руку». Все мои деньги в Тал-Вераре находятся на счетах вашего заведения. Это вам в любом счетном доме подтвердят. Прошу заметить, я добровольно уведомляю вас об этом в вашем преимуществе. Господин Коста, тот, кто пылает жаждой мести, готов отдать все белое железо в мире. За любую возможность поквитаться с обидчиком. Мои враги не позволяют мне об этом забывать. Я и сам не дурак. Лог взял со стола колода карт и рассеянно неглядя перетасовал. «Жаром без всякой на то причины нанес мне смертельное оскорбление. Положите мне приличное жалование, предоставьте достойное обращение, и у вас не будет ни малейших поводов для недовольства». Лок снял верхнюю карту с колоды, щелчком перевернул ее и бросил на стол лицом вверх. Рядом с остатком американого ужина красовался владыка шпилей. «Я сознательно решил переметнуться на вашу сторону». «Делайте ставку, господин Арикан, пока вам благоволит удача». Арикан вытащил очки из кармана камзола и нацепил их на нос, задумчиво разглядывая карту. В зале воцарилось молчание. Лог снова пригубил вина. Теперь бледно-голубого, со вкусом можжевеловых ягод. «Что ж, забудем на время все прочие соображения», – наконец произнес Арикан. «По-вашему, я должен оставить без внимания то, что вы дерзко презрели незыблемое правило венца порока, и отпустить вас безнаказанным?» «Обычно ваши служители разоблачают мошенников на виду у гостей заведения», — с напускным раскаянием сказал Лок, стараясь, чтобы слова его звучали как можно более искренне. «Моего признания никто, кроме вас, не слышал, а о причине нашей встречи Силендри с служителем не говорила». Рекан вздохнул. Извлек из кармана золотой салар и положил его поверх локова владыки шпилей. «Для начала сыграю по маленькой. Предупреждаю, любой хоть сколько-нибудь подозрительный или необычный поступок приведет к смерти. Вы и опомниться не успеете. А если окажется, что вы мне хоть в чем-то сегодня солгали, то вам зальют глотку с жидким стеклом. Справедливое решение» сколько у вас денег на счете заведения чуть больше трех3000 саларов из которых 2000 теперь мои со счета я их не сниму дабы не вызвать подозрение у господина дефера но распоряжи чтобы вам этих денег не выдавали и запомните в моем заведении правила можно нарушать только с моего ведома ого а теперь судя по всему мне следует изъявить глубокую благодарность». «Я вам очень признателен. Благодарю вас». «Господин Коста, будьте осмотрительны, иначе вам не сдобровать. Представьте, что у вас под ногами яичная скорлупа. И ступайте с превеликой осторожностью». «Значит, я могу идти?» «А можно считать это началом испытательного срока?» «Ступайте. Можете считать, что пока вы испытываете мое терпение». В следующий раз мы встретимся после того, как я наведу справки о вашем недавнем прошлом. Силендрия вас проводит до первого этажа. А теперь убирайтесь». Силендрия, разочарованно вздохнув, убрала вороненные клинки в бронзовую ладонь, сложила механические пальцы протеза так, что они приняли свой обычный вид, и махнула этой рукой в сторону выхода. По сверканию здорового глаза Силендрия Лок понял – что испытывать ее терпение и вовсе не стоит. Во втором ярусе Савроллы, в нескольких кварталах от гостиного двора Вилла кондесса в отдельном кабинете клуба «Золотая галерея» сидел Жан Танан, погруженный в чтение. Клуб представлял собой запутанный лабиринт с кабинетами темного дерева, войлочной обивкой и толстый слой кожи оберегали от посторонних звуков посетителей, жаждущих уединения. Служителям в кожаных фартуках и красных колпаках запрещалось разговаривать. И на все просьбы гостей они отвечали утвердительным или отрицательным кивком. Жан неторопливо поглощает десерт марципановых стрекоз с крылышками из жженого сахара. Тускло поблескивавших в неярком пламени свечей, Перечитывал трагедию Лукарна «Десять честных предателей». Рядом с Томиком в роскошном софьяновом переплёте тарелка с недоеденным ужином, фаршированными копчёными миногами в карамельном соусе с бренди. Выглядела бренными останками, размётанными по полю недавнего сражения. Зачитавшись, Жан не заметил, как в кабинет проскользнул лог и уселся за стол. «Леоканта! О, ты меня напугал!» Еле слышно выдохнул Жан. «Жером», – шепотом ответил Лок, – «ты опять от волнения за книги хватаешься. Твои привычки ничто не изменят, как я погляжу». «Я нисколько не волновался, так, немного беспокоился». «Не волноваться, не беспокоиться незачем». «Значит, дело сделано? Я предан?» «Окончательно и бесповоротно. Считай, ты уже живой труп». «Прекрасно». «А как он к этому отнесся?» «Настороженно. Что нас вполне устраивает?» «Если б он воодушевился, то...» Лок красноречивыми жестами изобразил, как в грудь ему вонзается кинжал. «Это копченые миноги?» «Угощайся. Они нафаршированы прикосами и томленным желтым луком. Я такое не очень люблю». Лок, вооружившись жановой вилкой, попробовал минок Начинка ему понравилась». «Мой счёт в венце порока уменьшился на две трети», – наконец сказал он, оторвавшись от угощения. «Даня Рекану за мошенничество и за то, что я испытываю его терпение». «Ну, мы на эти деньги не особо рассчитывали. Хотя, конечно, неплохо было бы ими пару недель попользоваться». «Верно. Однако я поначалу опасался иного исхода. Ведь всё могло завершиться хирургической ампутацией конечности. В походных, э, то есть в кабинетных условиях». «А моя рука в этом совершенно не нуждается». «А что ты там читаешь?» Жан показал ему титульный лист, и Лок притворно закашлялся, закатив глаза, будто подавился. «Не пойму, зачем ты лукарно вечно за собой таскаешь? К чему постоянно перечитывать романтические бредни? Хочешь, чтоб мозги в розовые сопли превратились? Ты же честный вор. Того и гляди, обывателем заделаешься. Цветочки в саду начнешь разводить». Я с огромным удовольствием покритиковал бы твои литературные пристрастия, если бы хоть однажды застал тебя за чтением. Между прочим, я много читаю. Ага, исторические и биографические труды, и то из-под палки. Я же помню, как Цеп тебя заставлял. А что в них плохого? Да хотя бы и то, что мы теперь живем на руинах истории, возникших в результате опрометчивых решений, принятых великими людьми о которых впоследствии восторженно пишут биографы. Ради удовольствия я их не читаю. К чему изучать карту, если путешествие уже окончено? Но ведь все эти романтические бредни – сплошные выдумки, ложь и обман. Что в них интересного? Ты сам понял, что сказал? Сплошные выдумки, ложь и обман? Для нас с тобой самое подходящее чтиво. Мы же именно что выдумками, ложью и обманом на хлеб зарабатываем. Профессия у нас такая. Я не в сказке живу, а в безжалостной действительности. И приемы у меня самые что ни на есть в самделишные. Раз уж у нас профессия такая, то и действовать надо профессионально. Ради пользы дела, а не из прекраснодушных мечтательных порывов. Жан придвинул книгу к себе и многозначительно стукнул по Софьяновому переплету. «Вот где нам с тобой место найдется, шип. За себя не скажу, но ты уж точно туда попадешь. В исторических трудах мы удостоимся разве что скромной пометки на полях. А вот в легендах нас наверняка воспоют». «Да уж, размечтался. В легендах все переврут, да и нас оболгут. Либо вознесут до небес, либо с грязью смешают. А правда о наших делах умрет вместе с нами». «Лучше уж так, чем в полной безвестности сгинуть. Было время ты не гнушался ни романтических бредней, ни театральных представлений. Они помогали тебе входить в образ». Лок вздохнул, опёрся кремня столешницу еле слышно прошептал. «А ты забыл, чем это закончилось?» «Прости, заря я тебя некое рыжевало все особенно помнил». На пороге кабинета возник служитель, обратил вопросительный взгляд к Локу. «Нет, спасибо, я сыт», – сказал лок откладывая вилку. «Подожду, пока мой приятель с засахаренными шерстнями не расправится». «Это не шерстни, а стрекозы», – буркнул Жан, сунул лакомство в рот. Проглотил, не разжевав, и спрятал томик лукарна в карман Камзола. «Несите счёт». Служитель кивнул, убрал со стола грязные тарелки и приколол к дощечке у стола листок бумаги. Жан достал из кошелька горсть медиков. «Что ж, вечер у нас свободен», – сказал Лок. «Рекан наверняка за нами слежку устроил, поэтому не будем его огорчать. Пойдем-ка развлекаться». «Отлично», – сказал Жан. «Побродим по окрестностям, сядем в лодку, сплаваем к изумрудному пассажу. Там кофейн много, музыка играет. Леоканта и Жерома в самый раз напиться и к танцовщицам в тавернах приставать». Вот пусть же напившись пивом, ухлёствует за девицами, пока солнце нас в постель не загонит. А Лео будет сидеть в глубокой задумчивости и с отвращением взирать на выходки приятеля. Может, с рекановыми лазутчиками в прятки поиграем? То дело. Эх, жаль, нет клопа. Нам выглядчики сейчас пригодились бы. Да где ж в этом проклятом городе надёжных людей взять? Да, жаль, что клопа нет вздохнул Жан. Они неторопливо направились к выходу из клуба и, памятуя о любопытных ушах и глазах, завели негромкую беседу о каких-то вымышленных делах господ Коста и Дефера. Полуночи они уже шли по знакомым тихим кварталам за высокими стенами Савролы. Здесь царили порядок и спокойствие. Ни старьевщиков, ни кровавых драк в переулках, ни вонючей мочи в водостоках. У серых кирпичных стен мерцали серебристые фонари в чугунных переплетах. Яркий лунный свет озарел округу, хотя в высоком небе чернели тяжелые тучи. Какая-то женщина, внезапно выступив из тени слива от Лока, пошла рядом с приятелями. В ладони Лока непроизвольно скользнул за рукавный стилет. Но женщина, невысокая, молодая и худощавая, в неброском темном наряде, упорно держалась поодаль, заложив руки за спину. На тёмных волосах, стянутых в длинный хвост, красовалась четырёхуголка с серым шёлковым шарфом, гордо реющим за спиной, как флаг на корме корабля. «Леоканта Коста?» – произнесла незнакомка милом ровным голосом. «Я знаю, что вы и ваш спутник вооружены. Давайте обойдёмся без неприятностей». «Прошу прощения, сударыня», – обескураженно начал Лок. «Одно неловкое движение клинка у вас в руке, и вам в горло вонзится стрела». «А вашему спутнику лучше не касаться топориков под камзолом». «Ну, пойдемте». Жан едва заметно шевельнул левой рукой. Но локу держав его, решительно помотал головой. Среди прохожих на улицах оказалось немало таких, которые не сводили с приятелей пристальных взглядов. А в переулках таились какие-то подозрительные личности в тяжелых, не по погоде, накидках. «Тьфу ты!» – пробормотал Жан. «А на крышах-то...» Лок мельком взглянул на противоположную сторону улицы. На крышах трёх- и четырёхэтажных каменных домов виднелись силуэты мужчин с длинными луками в руках. «Ах, сударыня, вы застали нас врасплох!» Лок опустил стилет в карман и показал незнакомке раскрытую ладонь. «Чем мы обязаны чести вас лицезреть? С вами желают побеседовать. Раз уж все знают, где нас искать, почему бы просто не отужинать с нами?» За ужином мы побеседовали бы. Беседы определенного рода лучше проводить с глазу на глаз. Вас прислал человек из пресловутой высокой башни? Незнакомка улыбнулась и чуть погодя велела. На углу сверните налево. Там в доме с правой стороны будет открытая дверь. Войдите туда и следуйте указаниям. Разумеется, на следующем перекрестке приятели увидели дом с распахнутой дверью. Прямоугольник желтого света в дверном проюме отбрасывал бледное сияние на булыжнике мостовой. Незнакомка вошла первой. Лок, сознавая, что кроме лучников на крышах в переулках прячется еще четыре или пять человек, вздохнул и незаметно подал Жанну знак успокоиться. В обветшалом доме, напоминавшем заброшенную лавку, у стен выстроились шестеро в кожаных дублетах с серебряными плашками. Четверо сжимали заряженные арбалеты – И Локу пришлось отринуть шальные мысли о возможном сопротивлении. «С такими противниками вдвоем не справится Одна из арбалетчиц осторожно прикрыла дверь. Темноволосая незнакомка повернулась к Локу и Жану. Под распахнутым плащом мелькнули серебряные плашки кожаного дублета и протянула им руки. «Ваше оружие», – учтиво сказала она. «Пошевеливайтесь». Лок с Жаном переглянулись. «Не дурите, господа». Рассмеялась незнакомка. «Смерть вам не грозит, иначе вас бы давно стрелами утыкали. За вашими вещами я лично присмотрю». Лок неохотно вытащил из кармана одиннадцати лет, вытряхнул из рукава второй. Жан, последовав примеру друга, извлек из-под камзола два боевых топорика и три кинжала. «Приятно познакомиться с людьми, готовыми к любой неожиданности». Незнакомка передала оружие одному из арбалетчиков и вытащила из-под плаща два просторных колпака. «Вот, надевайте». и «Это еще зачем?» Жан с подозрением понюхал тонкую ткань. Лок последовал его примеру. Колпаки были чистыми, никаких признаков сонного зелья. «Для вашего же блага. Или вы хотите, чтобы все прохожие видели, как вас под конвоем по улицам ведут?» «А, ну тогда другое дело». Лок, поморщившись, натянул колпак на глаза. Тонкая ткань оказалась совершенно непрозрачной. Послышали шаги, зашуршали складки плащей. Сильные пальцы сжали Локовы руки, заломили за спину. Прочная верёвка обвила запястье. Рядом с Локом раздались давленные ругательства. Началась какая-то возня. Похоже, Жаном занялись несколько человек. «Отлично», – сказала незнакомка за спиной Лока. но «Вперёд, да поживее! Не бойтесь поткнуться, упасть вам не дадут!» Лока крепко ухватили за руки. «Хм, а куда нас ведут?» – спросил он. «На лодочке кататься, господин Коста», – ответила незнакомка. «И больше вопросов не задавайте, вам всё равно не ответят. Пойдёмте!» Скрипнула дверь. Лока бесцеремонно повернули, подтолкнув в нужном направлении. Во влажной духоте Верарской ночи его лоб покрыло испарина. Тяжелые капли пота поползли по вискам».